и все же мне бы не хотелось превращаться в обыкновенного палача. Из меня были выжаты все соки. Я ссыхался и в то же время должен был терпеть эту безнравственность, терпеть эту борьбу. В такой агонии и смерть теряла предполагавшуюся в ней остроту, и убийство выглядело всего лишь небольшим варварством. Что же, по-твоему, заставило меня стерпеть все это? Возможно, это покажется тебе странным, достоинство, которое ты продолжала сохранять, хотя над тобой надругались. Пожалуй, достоинство звучит несколько странно. Нет, это совсем не было насилием. Не было и односторонним беззаконием маски. Ты ни разу, ничем не показала, что отвергаешь ее, и значит, тебя нужно считать скорее соучастницей. А когда соучастник держится с достоинством со своим компаньоном, это выглядит смешно. Правильнее, видимо, сказать, что у тебя был вид уверенной в себе соучастницы. Поэтому, как бы отчаянно не боролась маска, она не смогла превратиться в развратника, не говоря уж о насильнике. Ты оставалась буквально недоступной. Но факт остается фактом — ты безнравственна и неверна. И факт остается фактом — ревность бурлила во мне, как деготь в котле, как дым, вырывающийся из трубы после дождя как горячий источник, кипящий вместе с грязью. Но случилось непредвиденное. Встав в неприступную позу, ты, в конце концов, не подчинилась маске, и это поразило меня. Потрясло. Нельзя сказать, чтобы мне удалось полностью постичь, что заставило тебя без всяких колебаний пойти на прелюбодеяние. Наверное, все же не чувственность. Если бы чувственность, ты должна была бы тогда более откровенно кокетничать. Но ты, точно совершая обряд, начала и до конца усердно сохранял невозмутимость. Я действительно не понимаю, что происходило в тебе. Я не мог уловить и намека. Плохо еще и то, что выросшее, укоренившееся чувство поражения до самого конца, во всяком случае до того времени, когда пишутся эти записки, так и осталось, как несмываемое пятно» это пожирающая внутренности самоистязания пострашнее припадков ревности. Хотя я надел маску специально, чтобы восстановить тропинку и завлечь тебя на нее, ты прошла мимо меня и скрылась вдалеке. И так же, как прежде, когда у меня еще не было маски, я остался один. Не понимаю я тебя. Едва ли ты согласилась на приглашение только потому, что оно последовало и... Тебе было безразлично, кто приглашает. Едва ли ты играла уличную женщину, но... Но нет и доказательств, что это не так. Или, может быть, ты была прирожденной проституткой, а я просто этого не подозревал? Нет, проститутка не может так величественно сыграть порядочную женщину. Если бы ты была проституткой, то, удовлетворяя чужую похоть, не обливала бы человека презрением, не вынуждала к самоистязанию». Кем же ты была? Хотя маска изо всех сил старалась разрушить преграду, ты, не коснувшись, проскользнула сквозь нее, как ветер или как дух. Я не понимаю тебя. Дальнейшие эксперименты над тобой приведут лишь к одному. К моей собственной гибели.